Глава 24. Еще два года спустя. Италия, Милан. «Диана, ты не слушаешь!» Сабрина дотрагивается до моей руки, отрывая от созерцания позолоченного солнцем готического собора с высокими шпилями, устремляющимися прямо в безоблачное голубое небо. «Извини, отвлеклась». Взглянув на жгучую темноволосую красавицу, я рассеянно улыбаюсь, невольно любой своей собеседницей. Сабрина Кантини. Профессиональный арт-агент, но вполне могла бы стать кинодивой, благодаря яркой внешности и невероятному артистизму. Мы сотрудничаем чуть больше года, но за этот небольшой срок Сабрина добилась практически невозможного. Устроила мне вторую выставку в центре Милана, в одной из самых посещаемых галерей. Первая провалилась треском, и вторая, по всей видимости, тоже. Вины Сабрины в этом нет. Со своей стороны она сделала все, что могла. Я неспешно подношу к губам кружку с кофе и с наслаждением вдыхаю божественный аромат. Сделав небольшой глоток, жмурюсь от удовольствия, отгоняя подальше неприятные мысли. Я уже говорила, что он нигде так вкусно не готовит кофе, как в Италии. Говорила и не раз, кивает Сабрина, снимая с меня объемные солнцезащитные очки. Где ты витаешь, Диана? Я двадцать минут распинаюсь, а ты опять спряталась за темными стекляшками и о чем то мечтаешь. Прости, Саби. Снова извиняюсь я. Засмотрелась. Здесь невероятно красиво. Мы каждый день на протяжении двух недель завтракаем в этом кафе. Тяжело вздохнув, напоминает мой арт-агент. Она очень старается выглядеть строгой и деловой, как и полагается агенту жутко неорганизованного и безответственного фотографа. Но у нее это совершенно не получается. Саби — невероятно чуткий, терпеливый и добрый человек. Мне с ней повезло, а вот ей со мной не очень. Второе фиаско — это уже не стечение обстоятельств, а приговор. Может, у меня и правда нет никакого таланта? С чего я взяла, что кому-то будут интересны мои фотографии? Я была вчера в галерее и слышала, что говорили критики. Признаюсь я, забирая свои очки и возвращая их на место. «Посетителей было совсем мало? Как я могла тебя не заметить?» задача нахмурится Сабрина. «Я умею быть незаметной». Загадочно улыбнувшись, краем глаза замечаю всплывшее на экране телефона сообщение. Быстро прочитав, показываю его Саби. «Это от владельца галереи. Он хочет закрыть выставку на неделю раньше. Это провал». «Ты расстроена?» — сочувственно спрашивает Сабрина, глядя, как я заедаю стресс нежнейшим десертом, который буквально тает во рту. В последнее время я всерьез подсела на сладкое, что не могло не сказаться на фигуре, но, как ни странно, в положительном ключе. Ушла болезненная худоба, и тело обрело женственные формы, которых у меня никогда не было. Я стала чаще улыбаться, увереннее двигаться, откровеннее одеваться, что привлекло за собой всплеск мужского внимания. Оказывается, стройные кореглазые брюнетки нравятся противоположному полу не меньше, чем тощие сероглазые блондинки. И наличие обручального кольца на моем пальце совершенно не мешает любвеобильным дамским угодникам заваливать меня комплиментами и настойчивыми знаками внимания. Не буду врать, что мне это листит. Любой женщине приятно чувствовать свою востребованность и привлекательность в глазах мужчин. И я не исключение из правил. Для меня их давно нет. Не правил, не стоящих моего внимания мужчин, короткие сексуальные эпизоды не в счет. Не стоит так отчаиваться. В конце концов, у нас есть еще три дня. Не дождавшись ответа, оптимистично заявляет Сабрина. Я полмира объездила, чтобы сделать снимки в самых необычных местах планеты. Потратила миллионы на организацию выставки. Я, черт возьми, выложилась на полную, но критикам все равно не понравилась ни одна фотография. Может пора заняться чем-то еще? Высказавшись, делаю глубокий вдох, чувствуя, как горячий итальянский воздух заполняет опустевшие легкие. Все это бессмысленно, Саби. Пожимаю плечами и отодвигаю тарелку. В горле першит. Кофе больше не кажется божественно вкусным. Ну что за глупости? импульсивно восклицает Сабрина. Ты талантлива, очень талантлива. Твои фотографии прекрасны, но... Прости. Я буду говорить прямо: они не для широкой публики. Тебе просто нужно сменить концепцию, отойти от природных геометрических форм и сосредоточиться на чем-то новом, либо разнообразить шестиугольники другими фигурами. Их же много: треугольные скалы, торпецевидные пирамиды, круглые озера, квадратные ущелья. Мир разнообразен и многолик. Природа создает невероятные поразительные, уникальные формы. Но ты повсюду видишь только соты. Объясни. Что в них такого? Ты не поймешь. Качнув головой отрешенно отвечаю я. Ты права. Я не понимаю. Грустно вздыхает Саби. Но ты не должна сдаваться. Слышишь, у тебя все получится. Надо всего лишь посмотреть на мир под другим углом. Я четвертый год пытаюсь. Вымоченно улыбаюсь и достав из сумочки купюру, кладу ее на стол. Но как бы... И куда я не смотрела. Углов всегда ровно шесть. Ты уходишь? Саби обескураженно наблюдает, как я неторопливо поднимаюсь из-за стола и накидываю на плечо ремешок сумки. Да, и мне нужно спешить. Утром я улетаю в Москву, а затем в Иркутск. Как в Иркутск? Распахнув глаза, Саби вскакивает со стула и хватает меня за руки. Не глупи, у нас еще три дня. Повторяет она, словно за эти три дня может случиться чудо. Диана. Ты не можешь улететь. Она повышает тон, увидев в моих глазах непоколебимое выражение. А как же выставка? Саби, ты справишься без меня. Я все равно не появляюсь в зале. В моем присутствии в городе тоже нет смысла. Смысл есть. Загадочные анонимы давно вышли из моды. Тебе пора начать лично общаться с публикой, а не скрываться за безликим псевдонимом. Эмоционально жестикулируя, возражает Сабрина. «Никто не расскажет о своих картинах лучше, чем сам художник». «Я не настоящий художник, Саби», — мягко возражаю, ласково и с легкой грустью улыбаясь подруге. «И не аноним. Напомнить тебе, что псевдоним мы придумывали вместе». Но я с самого начала настаивала... «Нет, пожалуйста, не спорь». Подняв руку, жестом прошу прислушаться к моим словам. «Это не спонтанное решение. Билеты куплены вчера». Ты не вернешься? В теплых янтарных глазах блестят неподдельные слезы. Она искренне не хочет меня отпускать, но когда я прекращу щедро пополнять ее счета, Сеньорита контини довольно быстро переключится на следующий нераскрытый талант. Не знаю, ничего не буду обещать. Сабрина порывисто и крепко обнимает меня как самого родного в мире человека. Поначалу ее эмоциональность смущала, но к хорошему привыкаешь быстро. Как впрочем, и к плохому. Спасибо за все, Саби. Мягко отстранившись, благодарю я. Ты так много для меня сделала. Я все это ценю. Поверь. Скажи, что будешь звонить. С мольбой в голосе просит Сабрина, отмахиваясь от моих дежурных благодарностей. Я постараюсь. Бессовестно лгу и торопливо прощаюсь. Прости, мне нужно бежать. Улыбнувшись, я быстро целую ее бархатную щечку и стремительной походкой выхожу из кафе. На самом деле я никуда не спешу. Чемоданы собраны еще вчера, в аэропорт мне только завтра. В запасе достаточно времени, чтобы с размахом попрощаться с этим прекрасным городом и разбитыми мечтами о славе модного фотографа. Самое обидное, что по-настоящему я жаждала непризнания и невысоких оценок критиков. Моя цель состояла совсем в другом. Я хотела чтобы меня заметили те, кто сумеет понять, что запечатлено на моих фото, расшифрует мое тайное послание. Но мой замысел снова провалился. Стоит ли продолжать? Я не знаю. Правда, не знаю. Моя душа в смятении, сердце практически утратило веру. Четыре года. Четыре, чёрт возьми. Для кого-то никчемный срок, а для меня вечность. И мои силы почти на исходе. Я устала и измучена постоянными перелетами, сменой климата и часовых поясов. За прошедшие четыре года я побывала в самых крупных густонаселенных городах мира, где проходили более-менее значимые международные саммиты и конференции. Посетила сотни модных публичных мест и крупных культурных мероприятий. Мой ежегодный график поездок пестрил обилием событий. И я посещала почти все, но время от времени брала небольшую передышку и пряталась вдали от цивилизации восстанавливая силы в единении с природой и заодно готовила коллекцию к очередной провальной выставке. Еще до старта коллекции я сама сливала в сеть свои снимки, и они, как вирус, мгновенно разлетались по всемирной паутине. Сабрина напрасно пыталась отследить вредителя, подключая к безуспешному поиску знакомых программистов. Я была максимально осторожна, но в то же время оставляла повсюду неуловимые следы и знаки, которые должны были привести ко мне того, Для кого предназначались, сделала ли я достаточно, чтобы привлечь внимание? Почти уверена, что да, но результата по-прежнему нет. Улей словно забыла обо мне. Я стала для него действительно невидимой. Прекратила свое существование. Умерла. Ты же именно этого и хотела, напоминает вездесущий внутренний голос. Мой разум все еще надеется убедить сердце прекратить цепляться за прошлое. И переключиться на новую волну. Я бесцельно бреду по узким улицам старого города, все дальше удаляясь от соборной площади. Спрятав за темными стекляшками потухший взгляд, с трудом различаю лица улыбчивых темпераментных миланцев и беспечных дружелюбных туристов. И те, и другие тоже никуда не торопятся. Они не прочь пообщаться и немного пофлиртовать с симпатичной брюнеткой в легком шелковом платье цвета сочной фуксии, схваченным Натальей широким поясом. Я не выгляжу белой вороной и не особо выделяюсь в лениво текущей разношерстной людской толпе. Иду уверенно и легко, словно немного порхая над землей, с предвкушением покусываю губы, словно в конце пути меня ждет любовное свидание с кем-то особенным. Бонжурно, сеньорина. Перевод с итальянского «Добрый вечер, сеньорита». Смуглый темноглазый красавец неожиданно преграждает мне дорогу и, приложив ладонь к мускулистой груди, одаривает белозубой обольстительной улыбкой. «Ты самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал», говорит он на итальянском. Я одариваю загорелого мачо вежливым взглядом и бессовестно вру, что не говорю на итальянском. Он улыбается шире и мгновенно переходит на английский. «Сори», я показываю назойливому красавчику кольцо на безымянном пальце, заранее зная, что аргумент не сработает. «Никогда не срабатывает». Возможно, причина в том, что я выгляжу как свободная женщина. Но это так и есть. Наш с Максом брак официально распался полтора года назад. Теперь я сама по себе. На моих счетах столько денег, что можно позволить себе любой каприз и не прибегать к экономии до конца жизни. Ули оставил мне щедрые отступные. А я по-прежнему не знаю, кого за это благодарить или проклинать. «Нет проблем». «Твой муж ничего не узнает», — с жутким акцентом заявляет неугомонный парень. Затем бесцеремонно хватает меня за руку, целует ладонь, нашептывая комплименты и уговаривая пойти с ним. Пару дней назад я бы, может, и согласилась, но сегодня мне не нужны ни компания на вечер, ни жаркий секс с незнакомцем. «Sorry», — по-английски «прости», — повторяю, высвобождая руку. «Next time», — по-английски «в другой раз». Добавляю с улыбкой и решительно устремляюсь вперед, оставляя позади разочарованного итальянца. Он что-то кричит мне вслед, и я ускоряю шаг, опасаясь, что темпераментный красавчик помчится за мной. Через пару сотен метров сворачиваю на параллельную улицу и, окончательно заблудившись, бреду наугад, стараясь не привлекать к себе лишнее внимание. Но куда бы я ни шла, в каждом встречном темноволосом мужчине мне по-прежнему мерещатся врезавшиеся в память черты. Все эти годы я с маниакальным упорством искала его лицо в толпе, спотыкаясь о каждый голубоглазый взгляд. Боже, стыдно вспомнить, сколько я бегала за незнакомцами с бешено колотящимся сердцем. Краткосрочные вспышки надежды сменялись бездной разочарования. Каким бы точным издалека ни казалось сходство, вблизи это всегда был не Дэрил. Запыхавшись и устав от жары, я присаживаюсь на первую попавшуюся лавку и, запрокинув голову к небу, закрываю глаза. Снова накрывает навязчивыми воспоминаниями, от которых не скрыться и не убежать. Нет на земле такого места, где бы я, наконец, почувствовала себя свободной. С самого первого дня и до настоящего момента. Сначала был страх, что меня вернут в улей. Затем, вопреки разуму и логике, я отчаянно жаждала быть обнаруженной. А теперь? Теперь меня пугает только одно — Все было по-настоящему. Четыре года назад началась моя новая жизнь и закончилась его. В отель возвращаюсь в сумерках, на такси, с пустым стаканчиком кофе в руках и разочарованием в глазах. Глупо, знаю. Молния не бьет в одно место дважды. А вдруг? Боже, я неисправимая идиотка, такая же помешанная и безумная, как моя мать. Сколько еще должно пройти лет? чтобы я окончательно спятила и превратилась в маниакальную шизофреничку. Год, два, десять или гораздо меньше. Меня уже сейчас не покидает ощущение, что вокруг одни враги, выжидающие удобного момента, чтобы нанести удар в спину. А это те самые тревожные звоночки, на которые обращают особое внимание психологи во время терапии. Интересно, что я могла бы рассказать о себе на сеансе у мозгоправа? «Правду нельзя». А значит придется справляться в одиночку. С такими невеселыми мыслями я заваливаюсь в номер, скидываю босоножки и на изящные шпильки и блаженно выдыхаю. Все-таки каблуки – это красивое зло. Давно не виделись Диана. Испуганно вздрогнув, я вскидываю голову и быстро нахожу взглядом высокую массивную фигуру мужчины, с которым мы встречались только один раз в жизни, в моей новой жизни. «Безымянный покровитель. Что он здесь делает? Как меня нашел И зачем?» Прислонившись к стене, незваный гость в строгом костюме наблюдает за мной с несчитываемым выражением лица. Он совсем не изменился и выглядит точно так же, как четыре года назад. А я? Что осталось от меня? «Чем обязана визитом?» «Помнится, вы мне говорили, что мы больше не встретимся?» После затянувшейся паузы заговариваю я. Мой голос звучит ровно и сдержанно, хотя внутри кипит шквал эмоций. Стараясь не делать поспешных выводов, но невозможно удержать триумфальный стук сердца и взрыв адреналина в крови. У меня получилось. Я все таки заставила самонадеянных влиятельных господ задергаться и вспомнить об опальной королеве, брошенной на произвол судьбы. Тебя не узнать. Совсем другой человек. Не ответив на вопрос, безымянный гость окидывает меня пристальным взглядом. «Сними очки». «Не вижу в этом необходимости». Я уверенно прохожу вглубь номера и с прямой спиной присаживаюсь на край кровати. Мужчина как раз стоит напротив, подпирая стену. На его лицо падает тень, немного смазывая черты и скрывая выражение глаз. «И обмен любезностями тоже считаю лишним. Зачем вы пришли?» «А ты не догадываешься?» В его вопросе явственно проступают недовольные нотки. Изображаю искреннее недоумение и пожимаю плечами. Диана, я думала, что мы поняли друг друга при последней встрече. Я не нарушала границ наших договоренностей, заявляю с железобетонной уверенностью в голосе. Заблуждаешься, зловещим тоном отзывается мужчина. В чем именно? Требую конкретики. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Он прищуривает глаза. Я отвожу взгляд, не собираясь вступать в нелепые споры. Этот человек владеет исчерпывающей информацией по каждому моему шагу, но почему он появился именно сейчас, а, допустим, не неделю назад?» «Ты должна прекратить», — приказывает без лишних пояснений. «Если проблема в моих тратах, то я могу объяснить». Включив дурочку, пытаюсь перевести разговор в безопасное русло. «Ты тратишь не мои деньги». Но одну статью твоих расходов необходимо урезать. Он поддается на мою уловку, но радоваться рано. Какую? Невозмутимо любопытствую я. Фиксированные ежемесячные переводы в благотворительные фонды по всему миру. Если хочешь очистить свою совесть, просто сходи в церковь. Поставь свечку, покайся, попроси у священнослужителей отпущения грехов. У каждого свой способ договариваться с совестью. Или ваш анонимный друг имеет что-то против помощи ближнему? «Рассказать тебе, как работают благотворительные организации», — холодно уточняет мужчина. «Я могу создать свою». «Не можешь, Диана. Ты не можешь вести ни общественную, ни политическую деятельность, не устраивать публичные выставки с провокационными коллекциями». «Ну вот мы и подобрались к самому главному». «Бог с вами». Где вы увидели провокацию на моих снимках? Фальшиво удивляюсь, я, чувствую мрачное удовлетворение от того, как перекосило его лицо. Я сокращаю финансирование втрое. Пряники закончились. Пришло время кнута, ухмыляюсь я. Закончилось терпение. Ты привлекаешь к своей персоне слишком много внимания, поставив под угрозу все наши усилия. Это не кнут, Диана, а предупреждение. И поверь мне довольно мягкая. «Провал моих фотоколлекций. Ваших рук дело», — осеняет меня. Безымянный гость снова отмалчивается, но подтверждение уже и не нужно. «Чего тебе не хватает, Диана?» После минутного тяжкого молчания его слова звучат немного зловеще. «Остроты ощущений и игр со смертью?» «Я нервно сглатываю. Конечно, нет». «Я хочу домой». А вот это чистая правда. Если не ошибаюсь, завтра ты возвращаешься в Иркутск. Смягчив в тон, издалека начинает он. Лучшего времени не придумать. Ты напрасно ищешь вдохновение далеко от дома. Байкал прекрасен в любое время. Я был на Альхоне зимой. Альхон Самый большой остров озера Байкал. И это был лучший отдых в моей жизни. Ты знала, что все снежинки в мире, несмотря на свою уникальность, имеют форму идеального шестигранника? Не обязательно было ехать в Северную Ирландию, чтобы фотографировать колонны на Дороге гигантов. Дорога гигантов. Памятник природы из примерно 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения подводного вулкана. Расположен на северо-востоке Северной Ирландии. Большинство колонн, Имеют шестиугольную форму. «Ты могла просто выйти из дома?» «Мой дом находится в другом месте. Холодно отрезаю я, не оценив ораторский талант собеседника». «Ты знаешь, где он?» Склонив голову, мужчина рассматривает меня как редкий экспонат в музее. С холодным любопытством и без малейшей симпатии. «Нет», — выдыхаю я. «Тогда как планируешь туда попасть?» «Вы мне скажете». Позволяю себе самоуверенный тон, а он скептическую усмешку. «С чего ты взяла, что мне это известно?» «Это известно моей матери». Мужчина отрывается от стены и раздраженно шагает вперед. Прямые солнечные лучи освещают его каменное неприятное лицо и массивную фигуру. Почувствовав исходящие от него угрожающие вибрации, я рефлекторно сжимаюсь. Вряд ли он применит физическую силу, Но ему и не нужно. Грязную работу за него делают другие. «Твоя мать мертва», — резким тоном произносит мужчина. «И отец тоже», — добивает он. Я цепенею не в силах вымолвить ни слова. Сглотнув, пустым взглядом смотрю себе под ноги. Орнамент на ковровом покрытии расплывается, лицо горит, как в лихорадке, в висках шумит кровь. Слова человека без имени не вызывают шок. Четыре года. За это время многое могло произойти. Я догадывалась, что мама и Кроноса уже нет в живых, но предполагать и узнать наверняка не одно и то же. «Когда?» — хрипло спрашиваю я. «На следующий день после того, как ты покинула полигон. Он отправляет меня в очередной нокаут. Когда мы говорили с тобой в прошлый раз, их головы уже хранились в холодильной камере полигона». Что? Изумленно вскидываю голову и во все глаза смотрю в непроницаемое бездушное лицо. Кто это сделал? Правильнее ставить вопрос, кто отдал приказ? Кто? Уильям де Мари, твой отец, мой анонимный друг. Ему ты обязана своей жизнью. Безжалостно бьет короткими фразами, шаг за шагом приближаясь ко мне. Я только что нарушил данное слово. Но мне следовало сделать это раньше. «Нет!» — схлипываю я, прячу лицо в ладонях. Меня накрывает дикая боль, врезаясь острыми шипами в кровоточащее сердце. «Не верю. Не может быть!» Отчаянно бормочу сухими губами. Крупная дрожь волнами проходит по телу, парализованные мышцы горят от напряжения. Все мои версии, логические схемы и домыслы — в одно мгновение превращаются в пепел. Придется поверить, Диана. Твоя мать вышла из-под контроля». Хладнокровно продолжает мужчина, остановившись на расстоянии вытянутой руки от меня. Она отравила газом всех, кто выжил в ежегодном шоу. Планировала обезглавить корпорацию, убив единственных прямых наследников, и собиралась активировать системы самоуничтожения Улья и Полигона. Уильям понимал, что ее нужно остановить и нашел способ предупредить меня об угрозе. «Одинцов подсоетился», — с презрением шеплю я, нервно кусая сжатые в кулак пальцы. «Если бы он этого не сделал, ты бы была мертва». Чеканец-собеседник. Генерал никогда не промахивается. Твой вертолет не был целью, когда в небо полетели ракеты. Он дал тебе уйти. «Вы человек корпорации?» «И да, и нет». Туманно отвечает опасный гость, несколькими фразами обнуливший все, чем я жила последние четыре года. «Что это значит?» Потерянно спрашиваю я, потирая пульсирующие виски. В голове ни единой здравой мысли. Он разбил меня, разрушил. Я уничтожена. Снова. Диана, раскрой глаза и включи, наконец, разум, который зациклен на непережитой потере. В этой смертельной игре Мы все кого-то потеряли, но продолжаем жить и сражаться. То, что сделал твой муж, положило начало сокрушительным последствиям. Посмотри, что происходит вокруг. Передел власти идет полным ходом, весь мир штормит. Человечество погрязло в войнах, и это только начало. Дальше будет только хуже. «Это не ответ!» — яростно восклицаю я. «Что значит и да, и нет?» Корпорация раскололась на два противодействующих лагеря. Единого центра управления больше нет. «Боже!» «Бог не участвует в этой войне!» Протянув руку, мужчина дотрагивается ладонью моей щеки. Я инстинктивно дергаюсь, уклоняясь от прикосновения. «Найди безопасное убежище и наблюдай. Так будет лучше для всех». Он опускает руку и отступает назад. «Дэрила Дерби больше нет. Смирись с этим, или окажешься в руках тех, кто с огромным удовольствием отомстит тебе за то, что твой муж сломал систему, которая на протяжении десятилетий считалась несокрушимой». «Это означает, что ты находишься в противоположном лагере?» «Я уже говорил, что оказываю услугу старому другу». Устало отзывается человек без имени. «Твой отец умел не только убивать». Играть со смертью и ставить эксперименты над людьми. Иногда в нем, как и в тебе, просыпалось желание помочь близкому. Однажды он прикрыл мою семью. Я отдал ему долг. Вот и все. Почему он не спас Дэрила? Смаргивая слезы, сдавленно спрашиваю я. Почему меня? Уильям дал ему выбор. Твой муж мог поменять вертолеты, но он этого не сделал. Дэрил хотел, чтобы ты жила, Диана. Так сделай это ради него».